Глава 30. Я наконец-то понял просьбу Тени. Пустить ее в свое тело и разум. Отдаваться на волю плененным чувствам внутреннего «я». И в тот момент меня мало беспокоило, во что это может вылиться. Я просто решил действовать, и Тень прекрасно подходила к назревшему вопросу. Как спастись? ты прошептала противница и сразу же испарилась, переместившись на скособоченную колонну в десятки метров от нас. «Какого черта?» — выкрикнула она, смотря по сторонам. «Это кто?» «Ого, дорогуша! Да ты вся дрожишь!» произнесла тень со странной интонацией. «Мне это нравится. Бойся меня, девочка!» И только тогда я понял, о чем думает мое темное альтрего. Оторвать голову несносной девке, а в придачу руки и ноги. Выпустить кишки наружу. Выколоть глаза, а потом сожрать их. Напиться горячей крови. «Биться клыками в еще не остывшее мясо! Черт! Да что происходит? Это ведь не я!» Однако тень уже взяла свое и бросилась вперед. Черная дымка струилась от рук по моему телу, а в глазах стояла белая пелена. Не знаю, может, они тоже видоизменились. Мне было неизвестно. Но, судя по выражению лица боевой девушки... Что-то со мной явно было не так. Она испугалась и тут же телепортировалась на дальнюю колонну. «Так и будем бегать!» — взревела тень. «Иди к черту!» — с вызовом крикнула девушка. Видимо, пришла в себя. «Ну нет!» Я почувствовал, как мои губы растянулись в ехидной усмешке. «Он сам придет к тебе!» После чего снова бросилась в атаку. Мое тело меня не слушалось. Я не контролировал себя. Даже наблюдал за происходящим, будто находился в полуобморочном состоянии. Однако чувствовал, что в таком виде тень долго пребывать не сможет. Да, из-за пережитого стресса активизировались внутренние силы но даже с ними я не мог долго пользоваться магией. У всего есть свой предел. Осталось только узнать, какой предел у этой дымчатой твари, что забрала мое тело. Те не потребовалось всего несколько мгновений, чтобы преодолеть расстояние, разделявшее нас. Придется говорить во множественном числе. И противницу. Черт! А я ведь даже имени ее не знаю. С другой стороны, оно мне и не нужно. Девушка смотрела на это со смешанными чувствами. Я видел в ее глазах удивление, чувствовал страх, но вместе с этим ощущался и азарт. Она жаждала хорошей битвы. — Что ж, значит, она ее получит. — Давай! — выкрикнула противница и испарилась. Мы подскочили к колонне, на которой секунду назад стояла наша... «Врагиня?» Черный кулак врезался в бетонную массу, разбив ее на части. По сторонам полетели каменные крошки. Но я не ощущал боли, а, покосившись на кулак, кое как удалось это сделать, не увидел никаких царапин. Собственно, мою кисть покрывала плотная темная масса, от которой то и дело отделялись сгустки дыма, растворяясь в воздухе. «Сожру!» прохрипела тень, и я понял, что угрозы она просто так бросать не будет. Сожрет и не подавится. Но ведь это мое тело. Нельзя мне человечину, да еще и сырую. Однако на мой протест магическая сущность не обратила ни малейшего внимания, вновь ринувшись к появившейся девушке. «И долго они так будут скакать?» — возмутился Пухляш, сидя в своем кресле. — Это уже становится скучным. Она пытается его вымотать. вступилась за любимого бойца мадам Рязанова. — Думаешь, так просто сладить с тенью? — На костре она горела идеально, — ухмыльнулся тот, отчего еще больше стал похож на Борова. — Но нас пригласили не для подобного зрелища. — Катерина, сколько можно? «Прости, мой дорогой!» Хозяйка повернулась к гостю и взглянула на него так, что поежились все в комнате. «Но придется чуть потерпеть. Уверяю, вскоре кто-то из них точно выдохнется». «А потом, они прийти сюда?» снова возмутился Вебер. «Альберт!» Юдова одарила того ледяной улыбкой. Есть еще один зал, к тому же у Люка стоят мои люди. Перестань так дрожать, все под контролем. Хотелось бы в это верить. Новая усмешка толстяка не осталась незамеченной женщиной. Но на этот раз Юдова промолчала. «Не знаю, сколько мы играли в кошки-мышки». Наша когтистая противница постоянно скакала с одной колонны на другую, а тень, словно заведенная кошка, металась за ней по всему залу, круша все на своем пути. Благо, мощная магия позволяла справиться без травм. Оставалось надеяться, что после того, как я стану прежним, мои руки будут целы. Если вообще стану. Шальная мысль, мелькнувшая в голове, исчезла вместе со взметнувшимся серым крошевом очередной разбитой колонны. «Иди сюда!» — ревела тень каждый раз, когда противница от нас ускользала. «А ты поймай!» — задорно смеялась, стая снова исчезала. Что в это время делал Онегин, я не имел понятия. Наверное, прятался, как я ему и сказал. Вот только долго такие игры продолжаться не могли. И в какой-то момент я понял, что тень слабеет. Появилась отдышка, а когда стены зала сотряс новый взрыв колонны, дымчатая тварь споткнулась, и мы распластались на полу. Черт! Это уже промычал я. Поднимаясь, заметил, что левая рука стала прежней. Дымка отступила. Но хвала всем богам я не увидел на ладони ни царапины. Хотя понимал, что сейчас их получу. Ненавижу ее! Прошипела тень, но уже у меня в голове. Власть над телом постепенно возвращалась ко мне. Но радоваться этому или нет, я пока не понял. За спиной послышался хлопок, означающий только одно — враг близко. Я моментально развернулся и успел поймать занесенную металлическую руку своими черными пальцами. — Попалась! — прорычала тень, вновь покрывая мое тело. — Ах, вот оно что! Решила перехитрить. Допустим. Тень сжала кулак настолько сильно, что послышался хруст ломаемых костей и металла. Всего одним движением тварь вывернула руку противницы в обратную сторону. Девушка пронзительно закричала, схватившись за покалеченную конечность. А тень лишь довольно скалилась, глядя на мучение своей жертвы. «Вот так вот мы легко поменялись ролями. Надеюсь, в будущем Юдова учтёт такие повороты. Или же нет? Мы ведь планируем ее убить». Внезапно я осознал, что мысли уже принадлежат мне, однако они были настолько хладнокровными, что меня невольно пробрала дрожь. Кровь из разорванной женской кисти заливала песок. Противница отступила и с ужасом взирала на свое оружие. Наверное, в тот момент она не понимала, что ей больше всего жаль. Лезвие или собственные пальцы но внезапно я приметил легкую рябь за ее спиной, а в следующую секунду там появился Онегин с занесенным ножом в руке. Один взмах, и глаза девушки чуть ли не вылезли из орбит. Сергей вонзил оружие прямиком ей в шею, после чего резко рванул лезвие на себя и вырвал смачный кусок мяса. Кровь из раны забила фонтаном. Я хотел было отскочить, Но тень, наоборот, ступила ближе, дабы теплые брызги оросили наше лицо. Мне было противно, но, к сожалению, не мог сопротивляться. Стоило первым каплям попасть на кожу, как магическая сущность стала чуть ли не главенствующей в нашем симбиозе. Видимо, из-за того, что добилась своего. Но этот эффект продлился всего пару секунд после чего я смог контролировать самого себя. Удар и рывок. Я успел вырвать кристаллы с женской груди до того, как дымка полностью оставила меня. Антрацитовый камень весело переливался под тусклым светом ламп. Казалось, что он смеется над смертью хозяйки, одновременно с этим понимая, что исчезнет и сам и вскоре взаправду рассыпался, пеплом выстилаясь у моих ног. «Ростов!» — тихо позвал Онегин, стоя чуть поотдаль. «Ты в норме?» «Да вроде бы. Я пожал плечами, сам не понимая, что можно ответить в такой ситуации. Тень ушла. Не волнуйся. И вряд ли скоро появится. Я немного подзадолбался». «Это и хорошо, и плохо», — сказал тот, подходя ко мне. «Тебя не сожру, но надо бы других?» — усмехнулся я, поняв ход его мыслей. «Именно», — просто кивнул Онегин. «Не думаю, что нам дадут перерыв», — взглянул вверх, выискивая камеры. Но как бы ни всматривался, найти так и не смог. «Ай, сукины дети!» — закричал он. «Запускайте сюда ваших тварей, или дайте нам передохнуть!» В ответ, конечно же, тишина. «Молчание — знак согласия?» Я вопросительно посмотрел на напарника. «Да хрен их знает!» — пробормотал тот и первым опустился на остров колонны. «Поживем — увидим. Главное — геморрой не подхватить. Одежки-то нет. А это?» Я кивнул на лежащий рядом труп. «Сам в кровавое тряпье наряжайся», — хмыкнул Онегин. «Я лучше причиндалами махать буду, чем в таком ходить». «Ха». В принципе, в его словах есть логика. «Нет!» — воскликнула Рязанова, сжав подлокотники с такой силой, что они невольно захрустели. Почти так же, как кости и ее любимицы. «Какого черта?» Она не должна была проиграть. Никто из них не должен был, — дровоучительно пробубнил Толстяк. Но вынужден согласиться с нашей гостеприимной знакомой, — отвесил легкий поклон Юдовой. Зрелище и правда впечатляющее. Такого я не ожидал. Тень самого Ростова почти в полной своей мере. Боюсь, мой дорогой что до полной тени мальчишки очень далеко», — отмахнулась хозяйка, словно вместо слов ей подсунули помои. «Он не умеет ей пользоваться. Лишь случайность до помогают им до сих пор сохранить жизни». «Даже если и так», — не унимался Пухлячок, «они все равно дошли до четвертого зала». «Когда такое было?» «Бывало, бывало», — ответила ему женщина с пушистым воротником, — «и не раз. Я лично застала нескольких, кто почти добрался до люка. Возможно, сегодня будут новые участники», — посмотрела на Юдову. «Ты им так и позволишь спокойно сидеть? Понимаю, яйца у них красивые, но перестань на них пялиться и запускай дальнейшее представление». Мария Милославская, старая стерва, похоронившая уже троих своих мужей. Юдова шла по ее пятам, но пока лишь попрощалась с одним. У обеих одинаковый характер, у обеих жажда к насилию. Только старушка не зашла настолько далеко, как Юдова с сыночком. Хотя Екатерина прекрасно понимала, что как только откроет новую арену, где смогут участвовать и зрители, Милославская побежит туда первой. Ну а пока что, по слухам, Мария лишь стегала до полусмерти своих молодых любовников, после чего щедро им платила и отпускала во своясе. Проблема лишь в том, что все они бесследно исчезали уже через месяц. А кто-то и раньше, в зависимости от своего поведения. Могли ведь изболтнуть лишнего, напившись в баре. «Конечно, словам пьяного мало кто поверит, но ведь слухи-то откуда-то берутся». «Конечно, нет», — с улыбкой ответила Юдова, втайне завидуя и ненавидя эту женщину. «Я ведь говорила, что все под контролем». С этими словами она достала маленький пульт всего с пятью кнопками и легко нажала на центральную красную. Тот же миг из динамиков донесся пронзительный рев малышки, а парочка бойцов подскочила на месте, испуганно озираясь по сторонам. — Вот видите, — самодовольно произнесла хозяйка. — Осталась всего одна ставка, ваша, господин Вебер. Возможно, сегодня фортуна на вашей стороне. — Даже не знать, радоваться или нет, — пробурчал тот.